Владелец магазина появился у неё на пути по воле Терес. Она нехотя сделала то, что сделала, и удовлетворение пришло к ней лишь намного позже. С Максом хансоном всё обстояло иначе. Она ждала с нетерпением. На этот раз она насладится процессом сначала и до конца. Если, конечно, у них всё получится. В последнее время...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 Ей выписали новый рецепт, и она продолжала выкидывать лекарства. Она сходила на контрольную встречу с врачом психиатрического отделения и очень удачно сыграла свою роль. Её признали здоровой и сказали, что к началу лета она может прекратить приём лекарств. Разумеется, она понимала. Её нормальное поведение не связано с тем, что она здорова в обычном понимании этого слова. Она чувствовала себя уверена в ладу с самой собой. Да, её устраивает, и она сама, и её нынешняя жизнь. Чудесно. Психиатр ставит ей отлично. Но в чём причина высокой оценки, знает лишь она и её подруга Терес. Она — убийца. Она — одинокий волк, и мнение людей её больше не волнует. Расскажи она об этом приветливому врачу в её симпатичном кабинете, Её бы точно не признали здоровой, а, скорее всего, заперли бы в палате с решёткой на окнах на неопределённое время. Тереза понимала, что не может назвать себя здоровой в общепринятом значении, но была здорова в своём особом понимании. А это главное? Её беспокоило только воздержание. Дело зашло настолько далеко, что она могла сидеть на кухне и наблюдать, как её брат Улов,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 и они отправились на остров Юргорден. До 26 июня оставалось ещё чуть больше двух недель. Тереза каждое утро проверяла новости в интернете, опасаясь, что Макс уже всё выложил. Но пока всё было тихо. «Ненадолго», — как подсказывала Терезе интуиция. Всю дорогу в метро и автобусе девочки проводили за разговорами. Они были вынуждены перейти на шёпот, потому что теперь вокруг стало гораздо больше народу.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 Под тонкой материей его штанов Тереза различила контуры накачанных мускулов. Его руки были толщиной с её ляжки. «Приветик», — сказал он и кивнул Терез. «Ты ведь Тесла, верно?» Тереза совершенно не испугало поведение парней. «Это мы. Я пою, Тереза пишет тексты», — привычно объяснила она. «Ну да, ну да», — закивал парень. «Ведь ты такая милашка».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 Краешком глаза она заметила, что вдалеке на дороге показались другие девочки. — Ты хорошо поёшь, — произнёс нависающий над Терес парень, — и через пару недель будешь тут выступать. — Разве нет? — спросил он, указывая на Скансон. — Разве нет? — повторил он с ударением на каждом слове, потому что Терес молчала. Ещё когда парни окружили их, Тереза подумала о Максе Хансене, но отмела свою догадку, уж слишком жёстко с его стороны. «Значит, она всё-таки права. Он нанял бандитов, чтобы добиться эффекта, какого не мог добиться своими угрозами». Тереза продолжала молчать, и тогда парень схватил её под руки, поднял без всякого усилия и прижал к ограде. Её лицо было на одном уровне с его лицом, а ноги болтались в воздухе в сантиметрах в двадцати от земли. Тереза попыталась подняться, но охранявший её горилла положил лапище ей на плечи и прижал, пофыркивая, будто успокаивал лошадь. Девчонки, завидевшие их издали, перешли на бег, но им оставалось ещё метров сто. Парень тряхнул Терез, снова прижав её к ограде, так что послышался металлический звон. «Разве нет?» В ответ Терез обнажила дёсны.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 — закричала она. — Да, она придёт, отпусти её! — Мне нужно, чтобы ты сама это сказала, малютка, — произнёс парень. — Ну что, сделаешь, как я тебя прошу? Вежливо прошу! Тут к ним подбежали две Анны, Миранда, Сосилия и Ронья. Третий парень, до этого просто стоявший рядом, перегородил им путь со словами «Тише, тише, стоим тут и спокойно ждём». рония попыталась врезать ему по коленной чашечке, но промахнулась, и парень схватил её и повалил на траву. Оставшиеся четыре девочки остановились в нерешительности, глядя на Терес, которая кивнула и проговорила. «Да, я буду петь». Через мгновение её челюсть сомкнулась вокруг брови качка. Прорезавший воздух вопль заставил всех замереть,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 Но уже минуту спустя Ронья отбросила ветку в сторону, постучала по голове кулаками, опустила руки и с силой выдохнула. За это время успели подтянуться остальные девочки. Они наблюдали за этой вспышкой гнева, повесив головы. Кое-кто стоял, поглаживая кусочки волчьей шкуры, будто они утешали самих себя, просили прощения. Ронья, руки которой ещё дрожали,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 прежде чем Тереза повернулась и посмотрела внутрь загона. Воспользовавшись тем, что подруга не смотрит в её сторону, Тереза быстро наклонилась к ней и поцеловала в щёку. — Прости, — сказала она. — Спасибо.